сухопутной растительности, прежде с трудом отвоевывавшей себе кочку-другую. Парни притормозили у ларька при входе в зоопарк, и Тед купил себе большой экостакан с попкорном, а Дэн — розовый кокон сахарной ваты. «Что, уже проголодались?» — снисходительно усмехнулась Полина. «Ага», — безмятежно подтвердил пилот. «А ты нет?» «Слабаки. После завтрака всего два часа прошло».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 Сборная солянка из популярных видов животных с редкими вкраплениями экзотических за полчаса обойти можно. Черно-белый тигр лежал на лужайке за силовым полем. Нежно, хотя с легким изумлением, вылизывая голову подсунутой ему в напарнице шаловой кошки. Кошка блаженствовала и раскатисто щебетала, стопорчив зеленую чешую. В соседнем загоне хрюкали самые обычные веслобрюхи – свинки. А гвоздем экспозиции был огромный вольер –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 Костяная клешня на конце брюшка крепко впивается в основание пучка. Если резким ударом снести существу головной отдел, она так и не разожмется, полутушка будет висеть на насесте, пока не сгниет. А клешня все равно останется, как позабытая на веревке прищепка. Полина вернулась, снова заглянула в клетку, потом обеспокоенно ланцу в лицо. «Эй, ты чего?» «Ничего». Киборг отвернулся от клетки и пошел догонять Теда с Деном. Девушка, не непонимающе посмотрела на неподвижную траву, на табличку возле клетки. Свир Теранове Вагенс. Новоземная кочевая свирь. Ночные стайные хищники, потенциальные противники боевого киборга, но куда более опасная и отчаянно желающая свести знакомство, крабата заинтересовала обоих дексов гораздо меньше. В последнем, неподписанном вольере, сидела лужа зеленой грязи.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 Вот эту щепатку узлоствольную она 38 лет назад самолично выкопала в девственном лесу, отмахиваясь от тонного лопатой, вон тот камышовый глаз вырастила из семечка, а сычужник ковшелистный долго болел. Казалось, рубидия не хватает, пришлось выписывать подкормку аж из центрального галактического зоопарка. Щепадка узлоствольная, двухметровое деревце с непомерно раздутым стволом,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 «Вообще-то она у нас на диете», — виновата призналась смотрительница, пряча баночку. «Но так уморительно клянчит, что устоять просто невозможно». Полинина улыбка слегка поблекла. Пока компания обходила болотце, застревая у каждой торчащей из него былинки, нетерпеливый Тед вырвался на полкруга вперед и обнаружил стоящую на отшибе катку с огромным мясистым и щетинистым бутоном, торчащим прямо из земли, вернее, густой болотной жижи, как в центральной клумбе.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 Верочка перестала клацать цветком и немного осела, но в бутон так и не сложилась. Полина сунула руки в карманы комбеза, покачалась с пятки на носок, любуясь разъяренным растением, словно античной статуей, и, как ни в чем не бывало, сказала, «В принципе, мы могли бы отвезти ее на малютку». «Полина!» — синхронно зашипели напарники Дэн для пущего эффекта голосом Станислава Федотовича. «Что?» — не дала запугать себя девушка. «Мы ведь уже возили растение. «Ага, сравнила ту».